Глава 18. Убийство в ресторане «Дрессель». «И все-таки, Вацлав, если бы вы были у меня в гостях на моей родине, я бы непременно угостил вас кумукской кухней», — отрезав кусок свиной колбасы, проговорил Ардашев. «Речь идет о лакцах, сегодняшнем народе Дагестана. Прежде они называли себя кумуками или Кози-кумуками. «Не путать с кумыками» — примечание автора. «Кто такие кумуки?» «Они живут в горах на Кавказе». «И что же у них там эдакого?» Оторвавшись от картофеля с мясным соусом, спросил Войта. А «Вы любите вареную баранью голову с ножками?» «Нет, у нас ее не едят». «А зря. Мне нравится ее готовить». На первый взгляд кажется, что это очень просто, но на самом деле в этом блюде есть свои секреты. Я бы с удовольствием вас послушал, шеф. Для начала голову и ножки следует ошпарить крутым кипятком. Так будет легче очистить от шерсти. Жесткие части копытца с ножек обязательно удаляют. Нижнюю и верхнюю челюсть выбрасывают. Извлекают язык глаза мозги. В ушных раковинах вырезаются те места, где обычно скапливается грязь. — Это же делает и с молодого просенка, запекаемого целиком. — Верно, друг мой, — кивнул Ардашев и, сделав глоток альтбира, продолжил. Все еще раз тщательно осматривают, при необходимости вновь выскабливают и промывают. И только после этого укладывают в кастрюлю, солят и, доведя до кипения, снимает пену. Это делается только первый раз. Потом спокойно варят с открытой крышкой 4-5 часов. Все зависит от того, молодой барашек или нет, поэтому воду время от времени придется доливать. Когда мясо легко отделяется от кости, выкладывают на блюдо. К голове и ножкам подают толченный с солью чеснок, разведенный этим же бульоном. А что пьют? — Пиво? — Нет, ну что вы. Только водку. И только холодненькую, с ледника. Вот вернемся в Прагу, схожу на рынок, куплю баранью голову, ножки. Они у нас почти ничего не стоят. И к вам. И вот кто же не забуду. В Праге, к сожалению, невозможно купить карачаевского барашка. — А кто такие карачаевцы, шеф? — Горцы. Живут на Кавказе. А еще Клим Пантелеевич мечтательно посмотрел в потолок. Я готовил Ашир Фамбал, шашлык из баранних внутренностей. Тоже горское блюдо? Да, но другого племени, хотя все горцы на Кавказе живут рядом, и потому кухня у них похожие, но названия разные. по рецепт? С удовольствием поведаю. Промытые барани печень, легкое сердце нарезаются небольшими кусками, посыпаются солью, перцем и надеваются на шпажку. Жарят на углях до готовности. Потом их снимают и каждый кусочек заворачивают в жировую пленку внутреннего сала, после чего вновь надевают на шпажку, посыпают солью и жарят до образования румяной корочки. «У нас...» — Есть поговорка. Это бездарно, как барани потроха. — Все зависит от того, в чьих они руках. — Едят с пивом? — Ни в коем случае. Только водка, охлажденная в колодезной воде или горной реке, если нет погреба со льдом. Откинувшись на спинку стула, Войта пошевелил носом и спросил. — Послушать, патрон, а есть ли в России хоть одно блюдо, которым нельзя закусывать водку? Клим Пантелеевич на миг задумался, но ответить не успел. Рядом с ним выросла глава партия. Она сообщила. «Прошу прощения, господа, что прерываю ваш обед, но Гер Баркли, приехавший вместе с вами, срочно просит вас к телефону. Он так кричит, будто его черти на сковороде поджаривают». ну — басовито рявкнул бывший пражский полицейский сыщик. «Осторожней с выражениями, герлокей!» Виноват! Ардашев промокнул губы салфеткой, поднялся и велел сухо. «Счет пусть запишут на мой номер!» что и что Ишнева, Штруделя, нам уже не дождаться!» Тряхнул головой Войта и поднялся. «Я с вами!» «Два!» Такси катилось мимо площади Александра. «Александр плац!» Мимо сновали автомобили, экипажи, и нескончаемой рекой в обоих направлениях тянулся человеческий поток. Слышалось кваканье клаксонов, трескотня трамвайных звонков и свист полицейских регулировщиков. Кабриолет марки MAF «Торпеда» F5-14PS позволял не только видеть, слышать, но и чувствовать запах города этакой мешанины, состоящей из выхлопных газов, испарений конского навоза и мокрой пыли, прибитой к брусчатке ночным дождем. Серые усталые лица прохожих, многие из которых были одеты в ношенную военную форму с отпоротыми знаками различия, не излучали ни добра, ни мира. Нужда и усталость отпечатались на их челах. Еще несколько лет тому назад, до начала Великой войны, Берлин был другим – чистым, ухоженным и счастливым. Он считался самой образцовой столицей Европы. Поражение в войне, репарации, выплачиваемые Германией по Версальскому договору и недавняя попытка антиправительственного восстания и увлечения большевистской идеей привели немцев к безработице, девальвации марки – полуголодному существованию и росту цен. Но, несмотря ни на что, величественные и гордо взирала на людей медная баралина, символ Берлина. А напротив, полицейское управление города, как напоминание немцам, что любое преступление будет рано или поздно раскрыто, а преступник наказан. По переполненным улицам неслись поезда городской железной дороги, Электрические трамваи, амнибусы, старые канареечного цвета почтовые кареты, посыльные на велосипедах, грузовики и даже ломовые извозчики, о существовании которых пора бы уже давно забыть, и станции метро. Модные магазины женского платья теперь опустели, и манекены, выставленные в витринах, казалось, грустили вместе со своими хозяевами, по тому беззаботному времени, когда у кассы примерочных кабинок выстраивались очереди, а последние модные новинки кутюрье появлялись в них одновременно с премьерным показом на подиумах Парижа. Здесь, на старых стенах, еще виднелись следы от пуль, оставшиеся после баррикадных городских боев во время беспорядков, пронесшихся разрушительным смерчем всего год назад. Слава Богу, благоразумие народа восторжествовало, и в Эймаре была провозглашена Конституция. Германское государство теперь имело республиканское устройство, хотя официально страна продолжала именоваться Германское государство, Deutsches Reich, как и во времена Германской империи. Слово «райх» может переводиться и как «государство», и как «империя». Примечание автора. У моста Фридриха, Фридрихсбрюке, таксомотор поравнялся с биржей, высоким и величественным кирпичным зданием с колоннами и колонадой. Еще недавно она была ведущей в Европе, но теперь уступила в пальму первенства Парижской. Правда, с середины этого года берлинская биржа стала понемногу отвоевывать прежние позиции. Таксомотор вскоре въехал на самую оживленную улицу города, Унтер-Ден-Линден. Унтер-Ден-Линден. Около дома под номером 50 авто остановилось. Это и был ресторан «Дрессель». Дрессель. Куда мистер Баркли просил срочно приехать. О том, что внутри стряслось что-то неладное, подтверждал полицейский автомобиль и стоящая рядом карета скорой помощи. Частный сыщик расплатился согласно счетчику, добавив, как и полагалось, 10% чаевых. Вход в заведение преграждал страж порядка, соженного роста с каменным лицом. Он смотрел на прохожих свысока, и это казалось вполне естественным. Добрый день, коллега! Войта опередил Ардашева, обратившись к служителю закона. Комиссар, здесь? На, здесь. Полицейский окинул частного сыщика оценивающим взглядом. «А вы кто будете?» «Мы детективы из частной сыскной конторы и хотели бы помочь в расследовании убийства. Есть кое-какая информация», — объяснил Клим Пантелеевич. «Подождите. Я сообщу вас начальству. Но входить пока нельзя. Ясно?» «Да понятливы мы. Не переживай!» выговорил Войта вслед уходящему берлинскому городовому. Через несколько минут в дверях возник человек в плаще, сером костюме, галстуке и мятой сорочке. Рост он был ниже среднего, лет 55, с приличной залысиной, почти моржовыми усами и бритым подбородком. Из-под густых бровей выглядывали большие умные глаза. Обвисший живот свидетельствовал о том, что его обладатель отсутствием аппетита не страдал. Не говоря ни слова, он достал из кармана портсигар и, закурив сигарету, буркнул. на Но... Позвольте рекомендоваться, коллега, — начал Войте. — Мы частные детективы из Праги. Прибыли в Берлин вместе с мистером Баркли, на которого, судя по всему, готовится покушение. — Из Праги, говорите? — проворчал полицейский. — Бывшие союзнички, значит. — Ладно... Комиссар криминальной полиции Питер Шольц. Вот Войта. Клим Ардашев. А вот ты познакомились. Поднял брови полицейские и, выпустив струю дыма, добавил. Я не знаю, кто хочет прикончить вашего американца, но исходя из того, что здесь произошло, этот Баркли и есть убийца. То есть как? Недоуменно проронил Войта. Очень просто. И официант видел своими глазами, как американец убрал со своего стола солонку и поставил на соседний. Он сделал это в тот момент, когда двое других его спутников, некое Лили Флетчер и этот... Как его? Он пожевал губами, сились вспомнить имя. «Эдгар Сноу, помог Войта. «Да», — продолжил комиссар. «Так вот, пока не пошли мыть руки, этот Баркли...» Засыпал в салонку яд и поставил на соседний столик. Затем, сами понимаете, появился новый посетитель. Бедолагу посадили за стол, куда американец только что сунул солонку с со отравой. Принесли еду. Потерпевший посолил суп, поел, ему стало плохо. Он вышел в мужскую комнату, и у него началась рвота. Корчащийся от боли, бедняга умер». — Почтенный человек, судья из Кельна, отец шестерых детей. Поэтому, сами понимаете, мне придется арестовать американца до выяснения всех обстоятельств случившегося. — А что за яд? — осведомился Клим Пантелеевич. — Не знаю. Белые кристаллы без цвета и запаха. Я такого не встречал. — Химическая экспертиза, сами понимаете, даст ответ. — Позволите взглянуть? Мне кажется, я догадываюсь, о чем идет речь. Ладно. Бросив окурок, кивнул полицейский. Пошли. У самого входа два санитара с трудом укладывали на носилки труп. Врач в белом халате что-то дописывал за столиком метродотеля. Эксперт-криминалист, повернувшись спиной к присутствующим, очевидно, фотографировал отпечатки пальцев на различных предметах. Посредине почти пустой зала сидел мистер Баркли и уныло курил сигару. Рядом с ним Эдгар снова с бледным лицом что-то бормотал шефу. Лили Фетчер находилась тут же. Она пила воды из стакана большими нервными глотками. — Черт побери! Вы наконец-то приехали! Сколько можно вас ждать! Убрав сигару изо рта, недовольно прорычал Баркли и, поднявшись, воскликнул — Мы так ни в какой Роттердам не доедем. Видите ли, мистер Ардашев, по словам Лилли, эти квадратоголовые капустоеды обвиняют меня в убийстве. Представляете? Получается, что я плыл через Атлантику в Стокгольм, оттуда добирался в Прагу, а из Праги тащился в этот нищий Берлин лишь для того, чтобы именно в этом ресторане, в котором кроме кровяной колбасы и квашеной капусты картофельного супа и отвратительного липкого хлеба ничего не подают отправить к братцам какого-то прусака. Представляете, у них даже виски нет, и я вынужден был пить этот мерзкий шнапс. Похоже, чертову Германию союзникам надо было спалить дотла и на ее месте основать новую американскую колонию. — You better up, комиссар. «Тебе бы лучше заткнуться», — английский. Баркли дернулся, как будто в него выстрелили, и со страхом прошептал Ардашеву. «Он говорит по-английски. «So, buddy, don't worry, Moabit prison is the best place for you», — процедил сквозь зубы полицейский. «Да, приятель, не волнуйся. Тюрьма обид лучшее для тебя место». Примечание автора. — И все-таки, господин комиссар, я хотел бы осмотреть яд если можно, солонку, — попросил Клим Пантелеевич. — Яд в конверте, прошу. Он протянул. — Я его пересыпал для проведения химической экспертизы. — А с салонкой работает эксперт. Услышав разговор, эксперт повернулся и сказал... Знаешь, Питер, я нашел вполне отчетливые пальчики, но кроме них есть еще три странных отпечатка. Нам главное, чтобы там были пальцы мистера Баркли. Остальное не так важно. Представляешь, сколько людей берется за соломку в течение дня? Я думаю, что сейчас немного, вмешал Сардашев. Рестораны почти пусты. Клим Пантелеевич обратился к Баркли. «Вы сидели за этим же столиком?» «Да». Ардашев собрал с двух других столов, стоящих рядом салонки и салфетки, и, подойдя к эксперту, попросил. «Не могли бы вы снять отпечатки пальцев еще и с этих двух салонок и салфеток?» Тот бросил вопросительный взгляд в сторону комиссара. «Сделай, Эрих!» — кивнул полицейский. «Это наши австрийские коллеги. Просто остались в Праге, а не в Вене». «И открыли детективное агентство. Ты же видишь. Способные ребята!» Пропустив мимо ушей похвалу, Клим Пантелеевич понюхал содержимое конверта и сказал «Это гидроксиламин. Кристаллическое вещество без запаха и вкуса. Хорошо растворяется в воде и спирте. Крайне опасно. Может проникать через кожу. Его вполне можно перепутать с поваренной солью. Используется для удаления волос со шкур животных, а также в качестве проявочного раствора в фотографии. При работе с ним применяют особые меры предосторожности». «Вы уверены?» — поинтересовался комиссар. «Абсолютно. Но возникает другой вопрос. Куда делась соль, высыпанная из солонки, в которой потом оказался яд?» Полицейский шмыгнул носом. «А какое это имеет значение?» «Большое?» Солонки в этом ресторане хрустальные, каждая вместимостью по 100 грамм. Для того, чтобы соль свободно сыпалась через отверстие, в заведениях такого уровня перечницы и солонки ежедневно наполняют, как правило, не больше, чем на 3 четверти. Допустим, что в солонке осталось меньше соли. Но и в этом случае, как ни крути, минимум 25-50 грамм. «Что вы хотите этим сказать?» «Пожалуйста, говорите на английском!» С мольбой в голосе попросил Баркли. Клим Пантелеевич кивнул и перешел на английский. «Господин комиссар, если вы считаете, что преступником является мистер Баркли, то тогда возникает два вопроса. Первый. Куда он высыпал эти 25-50 граммов соли, чтобы освободить солонку и наполнить ее гидроксиламином? И второй. Где он ранее хранил гидроксиламин?» «Да никуда я ничего не сыпал! Мистер Ордашев, вы в своем уме!» — прокричал американец. «Послушайте, мистер Баркли!» — прошепел Войта. «Вам точно надо бросать пить. Вы очень туго соображаете. Мой шеф как раз сейчас доказывает вашу невиновность. О, в самом деле, прошу прощения!» — прошептал банкир. Не обращая внимания на возгласы подозреваемого, полицейский сказал по-немецки. — Логика в ваших словах, сами понимаете, есть. Да, соль он мог высыпать куда угодно. Хоть свой картофельный суп, если бы он его заказал. Но, кстати, от супа он отказался. А вот где он хранил яд? — Господин комиссар, я прошу вас тщательно обыскать мистера Баркли и в случае отсутствия у него кристаллического вещества, подобного тому, что находится в вашем конверте, не задерживать его. А завтра он обязательно явится к вам для допроса. Что ж, поясните этому Янке на его левышащем языке, что ему придется вывернуть не только карманы, но и исподние. Пусть шлепает за мной в комнату для лакеев. Посмотрим, сколько камней он держит за пазухой. Усмехнулся офицер. Ардашев попросил Баркли пройти вместе с комиссаром для обыска. Тот кивнул и скрылся за дверью. Пока их не было, Клим Пантелеевич подошел к Эдгару Сноу и Лилли. Обсудив с ними что-то, он направился к кельнерам, галдевшим точно испуганная стайка соек. Задав им несколько вопросов, частный детектив удовлетворенно кивнул и положил под язык красную конфетку ландрина. Минут через десять вернулся американец и полицейский. «Что ж, господин Ордашев, выговорил офицер, вы оказались правы. Никаких следов кристаллов соли или другого вещества ни в карманах, ни даже в швах подозреваемого не обнаружено. Несмотря на это, я вынужден его задержать. Против него имеются конкретные показания, и от них никуда не деться». Завтра в десять его судьбу решит следователь и прокурор. Приходите в полицейское управление на Александр-штрассе, дом 5. Неожиданно с места вскочил Эдгар Сноу. «Господин комиссар», — заявил он, — «я могу засвидетельствовать под присягой, что через два столика сидел посетитель, который пришел с акваяжем. Зачем держать с собой? Он мог оставить его в раздевалке или в метродотеле». «Скорее всего, он ему нужен был для того, чтобы всыпать в него соль и наполнить салонку ядом». у вас отличная беглая немецкая речь, молодой человек, но аргумент слабый». Почесав щеку, проронил полицейский. «И я тоже его заметила», — подтвердила Лили Флетчер. «Ах, фрау, конечно же! Как же без ваших показаний?» — взмахнул руками комиссар. «Я понимаю, вы выгораживаете своего босса. Именно это словечко, насколько я знаю, любит в Америке». «Тут вот еще что», — вмешался Клим Пантелеевич. Я детально расспросил ресторанную прислугу, и показания старшего Келнера совпадают со свидетельствами мистера Сноу и мисс Флетчер. Более того, один из официантов, Густав Нойман, заметил, что этот посетитель говорил на английском языке. Но самое интересное заключается в том, что, по словам кельнера, этот господин какое-то время сидел в перчатках, а потом их снял. Он заказал картофельный суп, оплатил, но вдруг ушел. Я предполагаю, что это и был Морлок. Перчатки ему нужны были для того, чтобы яд не попал на кожу. Хорошо, я допрошу их. Кстати, ваш эксперт как раз и обрабатывает солонку и салфетку с этого стола. Комиссар повернулся к коллеге. «Эрих, ты слышал? У тебя есть что-нибудь интересное?» «Нашел кое-что. Частный детектив прав, все сходится. На одной из есть непонятные отпечатки, на фотографиях будет видно лучше. Я снял их под косыми солнечными лучами». «Но как бы там ни было, Герардешев, ваш подопечный должен проследовать в участок». Я его задерживаю. Комиссар вынул из кармана наручники и защелкнул на кистях Баркли. Мистер Ардашев, вот изгойн прокричал американец. вот the hell does he want for me? I'll do all my best to you free. Мистер Ардашев, что здесь происходит? Какого черта от меня ему нужно? Я сделаю все возможное, чтобы освободить вас. Английский примечание автора. Питер Шульц постоял в нерешительности, а потом сказал. — Ладно, вы обещаете завтра ровно в 10 быть у меня? — Не сомневайтесь, — заверил Клим Пантелеевич. Полицейский расстегнул наручники. — Не хочу проблем с американским консульством. Мне надоела война, любая. Только поэтому и не задерживаю, — признался он. Баркли, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, спросил у Ордашева. «Меня больше не арестуют?» «Сегодня уже точно нет. А завтра мы придем на допрос, и я надеюсь, что уже в качестве свидетеля». Американец шагнул к полицейскому и сказал. «Весьмарин комиссар, я бы хотел извиниться за свои слова». «Ничего, бывает». Махнул рукой тот и направился к официантам. Банкир постоял в нерешительности, а потом вымолвил. — Получается, Морлок приехал в Берлин, ходит за нами по пятам и пытается выполнить свою угрозу в отношении Эдгара? — Именно так. И вы сами того не осознавая, спасли мистера Сноу от неминуемой смерти. Но погиб другой невиновный человек. — Честно говоря, я об этом не думал. Я всегда убираю со стола солонку, когда обедаю с ним. — Да, вы упоминали об этом еще в Праге. — Вы не представляете, как я рад, что все обошлось. — И все-таки, мистер Баркли, вы зря меня не послушали. Я предупреждал вас, что Морлок рядом. Он находится за вами и вашими спутниками. Гидроксиламин — сильный яд. И кто знает, что было бы с вами или с Лилей Флетчер, если бы кому-нибудь из вас вдруг показалось, что еда недосоленная. — Обещаю, мистер Ардашев, что больше ни за что не нарушу ваши инструкции. — Надеюсь, — проронил Клим Пантелеевич, достав коробочку ландрина, угостил себя зеленой конфеткой. — Эй, сейчас я предлагаю вернуться в Дрессель. Там есть виски, правда, дорогой настолько, что, кажется, его делали из золотого ячменя. Но не беда, я угощаю. «Мы должны отметить случайное спасение Эдгара и помянуть несчастного пруссака из Кельна. «Хорошая идея», — вмешался Войта. «Эдгар испугался. Надо ему накапать успокоительного грамм сто 150. «Эдгар — последователь всемирного пятидесятнического братства. Он крещен святым духом. У них строгий запрет на алкоголь и внебрачные любовные отношения». Он постоянно пребывает в любви Христовой. Женщины алкоголь ему противопоказаны», — хохотнул Баркли. «Боже мой!» — покачал головой Войта. «Такой молодой и такой несчастный!» «Кстати, мистер Эрдашев, нахмурился банкир, — я вынужден просить вас сделать замечание своему помощнику, который несколько минут назад весьма грубо со мной обошелся» разговаривал со мной точно с коучером. «Предлагаю лишить его виски». «О, и ты то, что нужно!» Потер ладони американец. «Но не будем столь жестоки. Пусть сидит за столом и пьет молоко. Я лично куплю ему бутылку. Хоть оно и стоит тут недешево». «В таком случае, господа», — обиженно выговорил Войта, «мне придется лишить вас удовольствия в общении со мной» и мне придется провести вечер с крошкой Лилли в ее номере. «Ой, — Ой-ой, — взмахнул руками Баркли, — готов держать пари на тысячу долларов, что она никогда не будет вашей. Даже я не могу ее добиться, что уж там говорить о вас. — Пари принимается Господа, не кажется ли вам, что вы заходите слишком далеко? — поморщился Клим Пантелеевич. — А пусть не хвастается. Запальчиво воскликнул банкир. «Лили, красавица! В ее жилах течет индейская кровь. и не знает себе цену. И уж точно не обратит внимания на лысеющего, стареющего господина с уже заметным брюшком, напоминающим надетый спереди солдатский мешок. «Уймитесь, господа. Едем в отель. Васлов, зовите Эдгара и Лили. попросил частный детектив. Таксомотор, стоящий рядом с рестораном, оказался свободен, и машина тронулась. Столица германского государства готовилась ко сну. В домах зажигали свет, и на проспектах, точно свечки, вспыхивали электрические фонари, и бежали разноцветные рекламные огни дорогих магазинов. Французский, еще довоенный Рено, мчал частных сыщиков и американцев по широким берлинским улицам. Что будет с ними дальше? Какие опасности и приключения их ждут? Об этом тогда не догадывался никто.